Кардинал смотрел на нее с легкой улыбкой, как бы ободряя и призывая не очень-то его бояться. Скоро закончится сеанс, ответила она, наклонив голову. Очень хорошо. Вы не устали? Искусство порой требует от нас усидчивости и дисциплины, тем более когда мы сами являемся его объектом. Так кажется, говорил кто-то из великих. Впечатляющие слова. В книгах мы черпаем мудрость, которой порой не обладают люди, а у тех, кто посвятил себя Богу, есть другая возможность — приобщаться к божественным истинам, вступая в прямой диалог с Ним. И нужно быть признательным за эту благодать, явленную им нам недостойным грешникам. Женщина смотрела на полотно перед собой и думала, что портрет не получается, несмотря на все ее старания. И это вызывало в ней вполне понятное чувство досады. Может быть, дело было в том, что она ужасно устала, и каждый раз, когда смотрела на кардинала, ее сковывало напряжение, и с этим она уже ничего не могла поделать. Это был очень важный и престижный заказ, которого она добивалась давно. Она шла к своему успеху постепенно, шаг за шагом, понимая, что только воля и настойчивость помогут ей подняться на ту высоту. о которой она давно мечтала и грезила. Получить признание не только в художественных кругах, но и в Ватикане. — Ваше Преосвященство, можете чуть вправо? — попросила она. — Да, конечно. Теперь он смотрел на нее без тени улыбки, как бы изучая. Она посмотрела и прищурилась. Ракурс вроде бы получается неплохой, Хотя можно было попросить повернуться еще чуть-чуть, но она невольно робела и не хотела обращаться к позирующему слишком часто, чтобы у кардинала не складывалось впечатление, что она дергает его по пустякам. Наконец ей удалось войти в рабочее состояние, и время, отпущенное до конца сеанса, пролетело быстро. Благодарю вас, сказала она, отступая назад. В этот раз все было замечательно. Я могу посмотреть. Она замялась. Показывать не хотелось. Она не любила демонстрировать незаконченные работы, но здесь сдалась. Отказать было неудобно и неприлично. Да, конечно. Кардинал невысокий, худощавый, подошел к своему портрету и какое-то время стоял и смотрел на него. По спине женщины прошел холодок. Она боялась, что он раскритикует картину и откажется позировать дальше. По его лицу она пыталась прочитать, нравится ему нарисованное или нет. Но кардинал сохранял невозмутимое выражение лица. Как я могу судить, получается неплохо. Изрёк он и повернулся к ней. Известите меня, когда будет следующий сеанс, как обычно. Хорошо, обязательно. Они распрощались. И она какое-то время еще стояла перед портретом, отмечая собственные промахи и недоработки. Устранив небольшие недостатки, привела рабочее место в порядок и покинула комнату, где кардинал любезно согласился ей позировать. Эта помещение находилось на территории Ватикана, и поэтому ее приход и уход строго регламентировали заведенными порядками. Она помнила, как встретилась в первый раз с кардиналами, и он пригласил ее прогуляться по ватиканскому саду. Она знала, что ватиканские сады большей частью закрыты для туристов. Все, что не могут увидеть, крошечные кусочки сада, которые открыты для тех, кто совершает экскурсию по Ватикану и Сикстинской капелле. И, конечно, увиденное не дает возможности в полной мере представить себе, как великолепны сады Ватикана. Лора Сальвини помнила, как она побывала здесь впервые. Это было очень давно, почти тридцать лет назад. Она шла и буквально не чувствовала под ногами пола. Казалось, у нее выросли крылья, и только люди, идущие впереди и сзади, не дают разогнаться и воспарить. Она видела внутреннее убранство ватиканского дворца в различных альбомах по искусству и была готова к тому, что ей откроется. Но в реальности... Все оказалось куда грандиознее, великолепнее и торжественнее, превзойдя все ее ожидания. Мраморные статуи такие живые, потолок в золотой росписи, сама капелла. Лора словно оказалась в центре какой-то великой мистерии, разыгрываемой прямо у нее на глазах. Человек не выглядел подавленным и умаленным рядом с Богом, напротив. Он словно бросал ему вызов и гордился этим. В могучих фигурах била сама жизнь, яркая и полнокровная. Ее бы воля, она провела бы здесь целый день. Но время было ограничено, и поэтому впечатление мелькнуло искрой, но не исчезло, осталось в памяти. Позже она бывала здесь неоднократно, но первое впечатление... Все равно жило в ней, как и испытанный восторг и потрясение. Она помнила разговор, который тогда состоялся между ней и уже покойным кардиналом Нучинетти. Кардинал был любезен, расспрашивал ее о родине. Она отвечала не торопясь, после легкой паузы, тщательно взвешивая и подбирая слова. Она понимала, что в этом разговоре она идет словно по минному полю. Одна ошибка и рванет. Ее перестанут пускать сюда, и она попадет в негласный черный список без права на пересмотр наказания. Этот разговор она тоже иногда вспоминала, возвращалась к нему, перебирая в памяти сказанное. Когда она уходила, раздался звонок. Это кардинал Монтекьялье. Я вам предлагаю прогулку по ватиканским садам. «С радостью, ваша светлость!» — только и ответила она. Почему-то кардинал решил продолжить общение с ней, предложив маленькое путешествие. «Наверное», — подумала она, — «ватиканские сады смело могут называться восьмым чудом света». Она шла рядом с кардиналом, но все же чуть отставая, поотдаль. Какое-то время они молчали. Она с удивлением искос осмотрела на своего собеседника. Обычно он был более разговорчивым, но сейчас молчал, словно обдумывая про себя какую-то важную задачу, или просто погрузился в собственные мысли, в которых ей не было места. Но нарушить молчание было бы невежливо, и поэтому она не заговаривала. Бывая здесь, она каждый раз любовалась этими садами. Туристы, которые выстаивают огромные очереди, чтобы попасть в Ватикан, Даже не представляют себе, какие сокровища находятся совсем рядом. Ватиканские сады, занимающие общую площадь примерно в двадцать гектаров, находятся на холме, возвышающимся над окрестностями. С севера, юга и запада сады ограничены Ватиканской стеной. Первые упоминания о садах относятся к временам папы Николая III. Здесь выращиваются растения для медицинских нужд. для хозяйства овощей и фрукты. В XVI веке на Ватиканские сады было обращено самое пристальное внимание. В северной части садов разбили декоративный парк, построили башни ветров с астрономической обсерваторией. В начале следующего века в садах создали фонтаны и каскады, что, несомненно, придало им еще больше размах и прелесть. Постепенно ватиканские сады превратились в своеобразный парк с декорованными редкими растениями. Здесь встречалась и живность: грызуны, белки, кролики, а также ящерицы и даже змеи. В ватиканских садах можно было найти греческие, итальянские, английские, французские уголки, потаенные гроты и чистые родники, маленькие таинственно журчащие водопады. Они шли по тропинке, по пути, встретив четыре отдельно стоящие колонны и посередине одну разрушенную. «Я помню о вашей просьбе», — наконец сказал кардинал. Ее сердце забилось часто-часто. «Спасибо, ваша милость», — в горле пересохло. «Я думаю, что колорит портрета можно сделать немного поярче», — внезапно перевел тему кардинал. «Вы находите?» Не сразу откликнулась она. «Да, мне нравится, как обращался со своей палитрой Тициан. Цвета яркие и вместе с тем чистые и благородные. Никто не мог упрекнуть его в недостатке вкуса. Он любил рисовать нашего брата», — улыбнулся кардинал. «Вам больше чей портрет нравится? Папы Павла Третьего, его же с племянниками, Изображение кардинала Альесандро Фарнеза или Пьетро Бембо. Лора подавила вдох. Ей показалось, что таким образом ее с собеседником уходит от ответа. Все портреты хороши, каждый по-своему, а все-таки мне очень нравится портрет Папы Павла III. Он такой выразительный, и взгляд, и роскошное одеяние. О да. Наш Тициан умел рисовать переливы тканей так, что ощущаешь их фактуру воочию. Бог даровал ему долгую плодотворную жизнь. И если бы не чума, поразившая город, то, может быть, он дотянул бы и до ста лет, и еще порадовал бы нас новыми шедеврами. Ведь он сохранил ясность ума и свое мастерство до последних дней. Это говорит о том, что Господь был расположен к нему. и являл свою милость по отношению к художнику. В его портретах много красного. Цвет крови, страстный, как у мучеников за веру. Вы хотите сказать немного красок? Не бойтесь. Тициан не боялся ярких тонов. Я поняла, Ваше Преосвященство. Попробую сделать в соответствии с Вашим пожеланием. Спасибо. В молодости я тоже учился рисовать, правда, это было так давно, что я забыл, при каких обстоятельствах это происходило. Помню только море родного Неаполя и дымку Везувия. Да, я рисовал Везувий. Мне казалось, что гора самый лучший предмет. Море рисовать было труднее. Теперь кардинал улыбался. Оно у меня напоминало синезеленую кашу. Ваш художник Карл Брюллов долго жил в Италии и нарисовал превосходную картину "Последний день Помпеи". Люди и сама жизнь тех времен изображены им крайне реалистично. Веришь, что они именно так ходили, жили и увидели страшный проснувшийся вулкан именно так? Сегодня, к счастью, такие катастрофы встречаются все реже, хотя со стихией лучше не шутить. — Да, древние пророчества говорят, что, возможно, новая напасть — эпидемия. Поменьше нужно читать древних пророчеств и побольше уповать на Господа нашего. В древности любили пугать людей, а они жили в страхе и в ожидании чудес. — Наверное, это неплохо — жить в ожидании чудес, — тихо сказала она. Кардинал повернулся к ней. — Конечно, неплохо. иногда помогает в минуты отчаяния, конечно. Мне так нравится эта красная акация, она поднимает настроение. Бывает, наша жизнь и внутреннее состояние зависят от пустиков. Но на самом деле так проявляется желание Господа, чтобы мы жили в радости и не рабтали. Красная акация или петушиный грибень? украшала итальянский сад, который являлся частью садов Ватикана. Это растение произрастало в тропиках и по форме напоминало петушиный гребень. «Согласна ваша светлость». «Вот», — прямо перед ними вспорхнул ярко-зеленый попугай. «Птицы тоже радуют. Божье создание. К ним надо привыкнуть. С непривычки можно и испугаться». Да, привычка — великое дело. Некоторое время они шли в молчании. На пути им встретилась одна скульптура, которая ей очень нравилась. Ангел, словно спрятанный в зеленой стене. Потаенный ангел, так же, как и путь к Богу, скрытый ото всех. Солнце клонилось к закату. Они вышли к губернаторскому дворцу, перед которым был выложен герб папы. Эту композицию создали из растений, и состояла она из двух частей. Первая неизменная изображала ключи святого Петра, а вторая герб действующего папы. Видите? Вытянул руку кардинал. Ключи остаются неизменными, а другая власть все же меняется. Он посмотрел на нее. Вернусь к нашему разговору. Я согласен исполнить вашу просьбу. Можете передать вашему человеку, чтобы он готовился. Скоро я дам знак. Она выдохнула. Благодарю и наклонила голову. Но портрет вы все-таки сделайте поярче. Непременно. Этой ночью ей приснился странный сон, словно она парила над своим любимым замком Святого Ангела. Он был весь в огнях, бледно-желтых, похожих на мерцающие свечки. Она пролетала над ним, и вдруг неожиданно кто-то большой, черный и страшный запел ей в уши: "Ты можешь, ты можешь, ты должна это сделать". Она проснулась с чувством, будто во рту ее собственная кровь. Привкус был сладко-соленый. Она провела языком по губам. Хотелось пить. Накинув халат, она побрела на кухню, маленькую и удобную, специально оборудованную под нее. Там было все для комфорта и удобства одного человека. Когда-то Лора вывела формулу, согласно которой жилье, как и любое пространство, должно подстраиваться под конкретного человека, его нужды и представления об удобстве. У каждого они свои. Лора Сальвини не любила больших помещений. Она твердо помнила, что дух воспаряет там, где хочет. Кроме того, когда все под рукой, мозги лучше дисциплинируются. Она купила эту квартиру из-за потрясающего вида на Рим. Как часто она смотрела на вечный город, замирая от странного чувства, что это место обитания ее духа, где есть нечто, когда-то приковавшее ее внимание раз и навсегда. Огни Рима успокаивали, приводили в умилльное расслабленное состояние, но сейчас город показался безжизненным, словно из него выпили все соки и он зиял пустотами. Смерть, которая произошла в Москве, была нелепой и вопиющей. Тот, кто убил, преследовал далеко идущие цели, и вполне вероятно, что убийца скоро окажется рядом с ней. При этой мысли... Вздох отозвался больью в ребрах. Она прошла обратно в квартиру. Ее взгляд остановился на картине с изображением женской фигуры. Мост, ручей. Был полдень, разгар лета. Картина сделана под одну очень талантливую русскую художницу, которая приобрела на Западе и в России необыкновенную популярность. Но никто не догадывался, что ее картины играли важную роль в одном ритуале. Москва год назад. Поразмыслив, Ольга нашла выход: нанять какого-нибудь хорошего преподавателя и брать уроки живописи в частном порядке. У нее же есть деньги, и она может позволить себе такие траты. Преподаватель нашелся не сразу. Это был мужчина в возрасте. Но назвать его старичком язык не поворачивался. Он был подтянут, бодр и дисциплинирован, и такой же дисциплины требовал и от нее. Когда она один раз опоздала на урок, он сказал какую-то фразу, не глядя на нее. Когда Ольга переспросила, что он сказал, Полянский Арсений Николаевич, так звали преподавателя, ехидно ответил: «Французский надо учить голубушка, или хотя бы другой язык». Это один из важнейших признаков образованного и культурного человека. Так что имей в виду. Я зря говорить не стану. У Ольги залили кончики ушей. Я, впрочем, говорю это, исключительно питая симпатию к одной юной особе, сказал он. Исключительно. С того времени Ольга стала изучать английский и итальянский, но, правда, не говоря об этом своему учителю. Ей хотелось выучить языки, а потом сделать ему приятный сюрприз. Типа, вы не ожидали, а я, казалось, не такой тупицей, какой вы меня представили. Арсений Николаевич, по мнению Ольги, был неплохим художником и преподавателем талантливым. Он умело указывал на слабые стороны, требовал, чтобы ученица уделяла внимание определенным вещам, и строго спрашивал с нее. Но все же однажды он сказал грустным голосом: "Ольга, все-таки хотелось бы поговорить с вами серьезно". Она пробовала было пошутить, мол, а раньше значит мы были несерьезными и просто болтали ни о чем, но взглянув на своего преподавателя, осеклась. Вид у него был грустный и растерянный. Встречались и занимались живописью в необычном мастерской, которую он занимал в доме художников на Масловке. Мастерская была большая, просторная и светлая. После уроков они пили чай. При этом Арсений Николаевич как-то по-особому заваривал китайский чай, другого он не признавал. У края окна помещался небольшой столик, на котором стояли чашки и тарелочка со сладостями. Чай питье напоминало неспешный ритуал, во время которого они беседовали о самых разных вещах. И вот теперь, когда он произнес эти слова, Ольга отодвинула от себя тарелку с печеньем и сказала: «Я слушаю». Почему-то она подумала, что речь пойдет о повышении платы за уроки или о том, что он больше не может или не хочет ей преподавать. Оля. ты когда-нибудь думала о том, что ждет тебя дальше? Невольно она съежилась. Да, выдавила она, но как-то робко и тихо. Ольга не старалась заглядывать вперед, потому что не могла себе представить, что ее ждет там, и поэтому поставила перед собой непроницаемый экран. Она жила сегодняшним днем. и не давала уволю своей фантазии или неоправданным надеждам. Она понимала, что крупного таланта у нее нет, поступит ли она в Суриковское училище тоже не знала. Ей на самом деле было страшно, что все может оборваться в один прекрасный момент. Арсений Николаевич скажет, что у нее нет никаких талантов, и перед ней встанет проблема, что делать: уезжать обратно к себе на родину? или пытаться пробиться в Москве с ее огромным количеством художников. В столице было множество галерей, проходили всевозможные выставки, кипела культурно-художественная жизнь. Но сделать себе имя, не имея связи, денег или яркой харизмы, было практически невозможно. И как ты себе представляешь свою будущую жизнь? В голосе учителя послышалась Ирония. Честно. Никак. Молодец, поздравляю. А пора бы задуматься об этом. Я стараюсь. Плохо стараешься. Дело в том, и Арсений Николаевич замолчал, словно обдумывая на ходу то, что он хотел ей сказать. Ты учишься, девочка старательная. Но понимаешь ли, что перспектив у тебя никаких нет. Сейчас художники никому не нужны. Талант у тебя есть, но он не того масштаба, чтобы перевернуть мир и заставить с собой считаться. Это ты должна знать твердо, чтобы не было лишних иллюзий и надежд. Помолчав, он добавил: Надеюсь, я тебя не обидел. Просто падать обычно очень больно. А если вознести себя на немыслимую высоту, больно вдвойне. Понимаешь меня? Что вы? Я на вас не обиделась. Нет, хотя хотелось шмыгнуть носами заплакать. Тоненько, по девчачьи, от жалости к себе. Но я не договорил. А это может быть важным. Из тебя получится хороший копиист. Ты владеешь рисунком, цветом, композицией, но первоклассным художником тебе не стать. За свою жизнь я видел столько искалеченных судеб, и поэтому хотел бы тебя предостеречь. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Не будет излишне завышенных ожиданий от жизни. С такой правдой удобнее жить. Нет разрыва между мечтой и реальностью. На дне чашки распускался диковинный цветок — китайский чай с жасмином. Она смотрела в чашку и боялась, что в нее капнет слеза. Преподаватель ее успокаивал, и он же разбивал надежды. Теперь Ольга точно могла сказать, что она все-таки надеялась, страстно и отчаянно. Надеялась, несмотря ни на что. И все время подспудно ждала от Арсения Николаевича совсем других слов. восхищение, одобрение и поддержки. Он хвалил ее, но довольно редко и как-то обрывисто, как будто боялся сказать слишком много, чтобы она не задрала нос и не возгордилась. Я все поняла, сглотнула она. И я ничуть не обижаюсь. Это хорошо. Крепкие нервы тебе еще понадобятся в дальнейшем. И что мне делать? вырвалось у нее. Ее собеседник задумался. Я подумаю. Здесь нужно поразмышлять. Если, конечно, тебе нужны мои советы. Конечно нужны. Ольга даже испугалась, что Арсений Николаевич может в любой момент отвернуться от нее или перестать с ней заниматься, и тогда она останется совсем одна. Тогда поговорим, когда встретимся в конце недели. Договорились? Хорошо. Когда они встретились в следующий раз, Арсений Николаевич, разливая все тот же прекрасный китайский чай, но уже не с жасмином, а с ягодами годжи, сказал мягким голосом: Мне кажется, ты можешь попробовать себя в качестве копииста. Это прекрасная школа. Ставит руку и глаз. Да и стать хорошим копиистом не так просто, как это представляется на первый взгляд. Вроде самому рисовать ничего не надо, не приходится строить композицию, искать цветовые решения, сюжет, просто повторять за другими и все. Но это абсолютно не так. Это тоже труд, причем громадный, кропотливый, дотошный. И начать надо с изучения техники и приемов художника, которого предстоит копировать. Я бы тебе посоветовал этот путь. Для тебя он будет полезен. Но последнее слово, конечно, за тобой». «Вы и правда так думаете?» Он наклонил голову. Благородная седина, кудри, борода. Он напоминал ей художника эпохи Возрождения. «Как твой учитель, да». «Я вижу, как ты могла бы здесь раскрыться». Она размышляла недолго. «Хорошо, я согласна». Когда можно приступать? Скоро я принесу одну работу и расскажу, как ее лучше сделать.